Из дневника преподобного Альберта Кеннинга. Вторник, 18 июля 1911 года. Сегодня Робин уехал в Лондон. Но сначала отправил телеграмму, предлагая организовать собрание высших членов общества. И хотя до отъезда не получил от них ответа, я не сомневаюсь, что все там с нетерпением ждут обещанных им доказательств, размышляя, каким образом извлечь из них наибольшую пользу, чтобы распространять учения дальше и просвещать народ. Все равно, что ходить в тени самого Господа, знать, что подобное находится рядом с тобой. И это настолько чудесно, что невозможно думать ни о чем другом. Я мечтаю оказаться в лугах на заре, чтобы Робин был рядом, чтобы меня снова затопило ощущение правильности, которое приходит в подобные моменты. Да, я мечтаю об этом. В конце концов, человеческая раса в ярком свете дня кажется совершенно ничтожной и никчемной. Я поймал себя на том, что моя паства вызывает во мне едва ли не отвращение со всеми их немощами и несчастливостью, с их одержимостью, материальными благами, с их любострастием. Привести их к истине вот непосильная задача, и я, к собственному стыду, вынужден сознаться, что эгоистичная моя часть предпочла бы сохранить поразительное открытие между мной и Робином. Однако это не путь теософии, Софии. Я должен работать, чтобы подавлять подобные мысли. В последнее время я не могу спать, лежу без сна, пока они начинают петь птицы, и размышляю о чудесах Земли и о том, как близко я подошел к их тайнам. Ибо знание есть первый шаг к просветлению, а с просветления начинается путь к ясному внутреннему видению и росту высшего сознания. Мне кажется, я не могу спать, потому что пробуждается мое внутреннее зрение. А когда я все-таки засыпаю на рассвете или чуть позже, то меня одолевают сны, очень беспокойные сны. Мои собственные человеческие сомнения и страхи приходят, чтобы насмешничать надо мною, испытывать мою решимость». Часто в этих снах я вижу лицо Робина Дюрана, как будто он тянется ко мне, желая направить на верный путь. И даже когда я просыпаюсь, его лицо стоит перед моими глазами, он постоянно в моих мыслях, и я ощущаю его благостное влияние на каждый мой поступок. Поистине дни будут долгими и пустыми, пока его не будет. Как мне хочется, чтобы он предложил мне поехать с ним, и я мог бы быть с ним рядом, помогать ему в эту эпоху больших перемен. Мне не найти слов, чтобы описать, какая аура благословенной гармонии и знания окутывает этого теософа. Он исключительный. А вот таким и должен быть человек. Он обладает терпением и знаниями, одновременно пылок и рационален. Он настоящее воплощение незапятнанного человеческого духа. Как иначе объяснить то ощущение мира и радости, какое наполняет меня в его обществе? Эстер не понимает. Говоря о нем, она постоянно раздражается, а порой выказывает откровенные глупости. Мне не следует упрекать ее за это, потому что она не знает истины, почти не понимает эзотерических идей. Женщины не так благочестивы, как мужчина, меньше любят науки и не всегда способны к серьезным размышлениям. Мудрость не свойственна их природе, их нельзя за это винить, хотя София учит, что внутри общества не может быть дискриминации по половой принадлежности. Я не могу согласиться с каждым пунктом учения. Пока Робина не будет, я сам пойду в луга, и меня непременно снова охватит та умиротворенность духа, которая и позволила мне в первый раз увидеть элементали. Я сделаю это, я не могу потерять все и потерпеть поражение, ибо если я не сделаю этого, то я не лучше игроков из паба. Не лучше прелюбодеев из темных переулков, я отобью все их атаки на благопристойность, поборю собственную нечистоту, денежные нужды, из-за которых я не в состоянии увидеть снова то, что видел однажды. Ведь сам Чарльз Лебетер сказал, что когда природные духи оказываются рядом с обычным человеком, это подобно урагану, который ударяет в выгребную яму. Я не буду обычным человеком». Если я достигну этого, Робину действительно будет кому вернуться. Достойный единомышленник, достойный последователь его учения. Он наверняка вернется.